А мужичок, частенько потирая красно-синий нос, пытался унять в нем сладкое щекотание, возникающее из-за паров спиртяжки, тянущихся из ведра. — Ты зря, лейтенант, доходишь. Выветриться все. Надо в бутылях. — А тару хозяйки жалеют, — пожаловался Мудрецкий, сам прекрасно понимая, что выпаривать-то не надо. Но ничего иного у него под руками не было. А если он оставит где-то пожарное ведро, то потом стойло хряков так разорется, что никакого спирта не надо будет. Кайф и так словишь. Увязавшийся за лейтенантом Синяк дисциплинированно ждал его у калитки каждого дома, куда он заходил. И даже однажды вызвался посторожить пустое ведро. Но Юра ему не доверился, справедливо предположив, что оно будет тут же продано какой-нибудь бабе за 100 граммов горючего. Наполнил одно, — поглядел мужичок в плюхающуюся в ветерке жидкость. — Ага, — согласился Юра. — И чего, теперь еще одно? — Да нет, сюда водички налью. — Нафига тебе водички? — воскликнул мужик. — Слушай, а у тебя деньги есть? — Деньги еще оставались. — Давай двойную норму выполним. Глаза у дядьки горели. — Я тебя сейчас к бабе отведу. У нее всегда есть... Она тебе целое ведро нальет сразу. Тебе даже по дворам ходить не придется. А ты мне всего литр поставишь. Это же ничего. По сравнению с тем унижением... которые ты испытываешь. Приходится в каждый дом заходить, объяснять, что тебе нужна самогонка или там водка. А водка тут есть, кстати. Мудрецкий посмотрел на полное ведро. Ну, один добрый человек полбутылки вылил. Неужели? Ой, какой коктейль! Мужичок упал на колени и сунул нос в поднимающиеся поры Мимо шла парочка легко одетых кооперативщиков, по-старому колхозников. — Митяй, ты чего это на коленях стоишь? Заинтересовался один и подошел к лейтенанту, не знавшему, как оторваться от синяка, так как кто цепко обхватил ведро с пойлом двумя руками и не пускал Юрку дальше. Надо было выбираться из статического состояния. Немудрецкий быстро согласился, что дядька вел его к бабке, у которой, как он выражался, всегда полно. Мужики, поглядев на одно пустое ведро и на одно полное, уловили запах и смекнули по разговору, что речь идет о наполнении и второго сосуда. — Зря так носишь, офицер, все выветриваться. поделился знакомый Митяя с не менее красно-синим шнобелем, чем у стоящего на коленях. Надо продукт уважения проявлять, носить в мелкой таре, а не так, чуть ли не в ванной. Это может здоровье сильно подорвать. И так случится, что завтра тебе уже ничего не надо будет. — Это почему? — не понял Мудрецкий. — А потому что, сынок, А дядька был раза в два постарше. — На кладбище отъедешь, надорвешься. — Да и ничего со мной не будет, — повел плечами Юра. — Что, я два ведра не донесу? — Донести-то донесешь, а вот выпить не сможешь. — Я не для себя набираю. — А, так вас там целая компания. Офицеры выпить любят. Начали между собой судачить мужики... уже втроем увязавшись за Юркой, который, словно робот, теперь следовал указаниям синяков. Прошли они метров семьдесят 80 и к тройке прилип четвертый. Теперь уже все громогласно обсуждали, к какой именно бабе-самогонщице им завернуть и заполучить еще ведро первача. Про Мудрецкого все забыли, его в расчет уже никто не принимал. Неважно, что у него деньги, что он несет. Люди вели разговор между собой так, будто сейчас они пойдут, купят ведро самогонки и засядут по-хорошему на трое суток. Попивать зелье и переться от жизни. Сухонькая маленькая женщина вырвала грязными перепачканными в навозе руками деньги из рук лейтенанта. и спокойно вылила из мутного десятилитрового бутыля жидкость в ведро. Как раз осталось литра полтора на то, чтобы напоить мужиков. Упросив тетку сдать ему и бутыль, Мудрецкий заплатил немного еще и за неё и, понадеявшись, что восемь дядек, перемещающимся за ним по поселку паровозиком, по наконец отстанут, и натешатся этими полутора литрами мутного самогона, схватил два ведра, поддал газу и теперь мечтал только об одном — прибыть побыстрее к месту, где шло сейчас копание траншей. С одной стороны, он понимал, что люди вработались, и самое время, как это и замышлял Стойла Хряков, немножко поддать парку, для того, чтобы народ ощутил расслабуху. А с другой стороны, его подгоняли уже человек пятнадцать, на ходу выхлебавших весь предложенный самогон, причем едва не подрались. По мере того, как он уходил все дальше по поселку, к нему начали уже бесцеремонно приставать, требуя отдать одно ведро, мотивируя свои посягательства тем... что два ведра — это очень круто, и их мудрецкому некуда. Но Юра отбрыкивался, отпихивался от алкашей ногами, так как руки были заняты, и уходил все дальше и дальше. Когда он, наконец, достиг окраины поселка и увидел впереди себя интернациональную роту, усиленно вскапывающую землю, у него на душе стало легче. Но синяки не отставали, Насобирав по дороге еще и своих приятелей. Толпа, человек в тридцать, Требуя от Мудрецкого расстаться с обоими Красными ведрами, наседала. Юра пустился бегом с небольшого пригорка, А синяки, разогретые выпавшим им на долю самогоном, Устремились догонку Теперь лейтенанту... Вместо вежливых предложений расстаться с грузом, спинули спину камни и неслась отборная матерщина, дабы эта сволочь, во-первых, остановилась, во-вторых, не вздумала споткнуться и разлить продукт. Сидящие под сенью дерева младшие офицеры продолжали перебрасываться в покер и поглядывать на своих подчиненных, усердно роющих землю. В перерыве между партиями все согласились на том, что надо бы подойти и посмотреть, что у кого происходит. Обойдя участки, Володя подошел к своим. — Мужики, надо побыстрее. В это время отборный взвод пыхтел, обливаясь на жаре потом, парни углубляли канаву. Примерно то же самое, достаточно вялое и без особых эмоций, произнесли на своих языках и остальные. Вернуться к игре они не успели, так как прибежал запыхавшийся Мудрецкий, а вместе с ними тридцать местных алкашей. Мужики с жадностью поглядывали на ведра. Бекетов вначале не прочухал ситуацию и подошел к Юре. — Что за фигня? Ты чего, украл что-нибудь? — Да нет, они вот за горючим повелись. Старший разведчик уловил запах спирта и, положив руку на кобуру состроил злой лицо и сделал шаг вперед. Э — -э -э, Пошли отсюда. — Да ты чего, мудак, на своих людей член поднимать? Хамство какое-то невиданное. Неслось и толпы. — «Взвод!» — заорал старший ветерант. Парни, не выпуская из рук лопат, стали вылезать из ямы. Остальные, заметив, что их конкуренты бросили работу, повернули головы. Французы, немцы и англичане, увидев, что с местными назревает какой-то конфликт, также повылезали из траншеи, не забыв прихватить орудия труда. Огромная толпа молодых разгоряченных парней против шайки хронических алкоголиков нет ничего милее и краше.